Иван Бунин. Последнее свидание. Рассказ. Глава первая. Лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь. Лунный свет полосой голубого дыма Падал в продолговатое окошечко темного денника самоцветным камнем зажигая глаз верхового Мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен, только глубоко раздувая ноздри, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана,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 В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман. Стрешнев, держа в руки арабник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий. Он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором в шапки с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары на полах поддевки, темные пятна давно засохшей зайчи крови. В темном окне возле крыльца открылась форточка, Робкий голос спросил, «Андрюша, ты куда?» «Я не маленький, мамаша», — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод. Форточка закрылась, но в синях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, а тут ловатый, с стукшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто,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 на условное свидание мчится юноша молодой встречню встиснув зубы стал садиться как только нога его коснулась стремени мерин ожил тяжело завертелся улучив минуту встречню легко поднялся и опустился на заскрипевший орчак мерин задрал голову и разбив копытом луну в лужу тронул бодрый и наход Глава вторая В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно неожиданно взвивались смеж, и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна яркая и точно мокрая мелькала по голым верхушкам, И голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами и спрелой листвою. Вот спуск с разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерен, пробираясь среди кустарников стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне в высоком лесу, темнеющем по скату горы. Вдруг мере насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив стрешнего, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору по белой изморозе, Радужно сияющей траве. — А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну. Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо. Осенняя печаль и красота. Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и сильным нутром, Поднимался в частый высокий лес по глубокой ложбине, размытой ручьями дороги, и вдруг оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекосил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником. — О, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес. За лесом открылись пустые поля. На скате среди темных гречишных жнивей стояла бедная усадьба. Кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при Луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно. Так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачником свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сене, пахнущий из чулана старым отхожим местом. Впередний был сумрак. Стекла в холодном поту золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоре. Стрешник наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется её сердце, Чувствовался крестик на ее груди. Золотой, бабушкин, последнее богатство. — Ты до завтра? — быстрым шепотом спросила она. — Да. Я не верю своему счастью. — Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая. — Боже мой!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 пронимую для самых важных моментов, единственную. Как твердо знал я, думал Срешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, как твердо знал, пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, 15 лет жизни за одно свидание с ней. Глава 3. Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев длинный в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое гормоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна. — Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали. В голосе ее было столько нежности, детского горя, Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил, чем ты пожертвовала? Всем, всем, и прежде всего честью, молодостью. Мы с тобой не бог весь как молоды. — Какой ты грубый, нечуткий, — ласково сказала она. Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разно.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 Кому, как ни нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал. «Любя тебя, мечтал я мечтавших, Любивших здесь сто лет тому назад, И по ночам ходил в заглохший сад При свете звезд их некогда кидавших». Он взглянул на веру и заговорил резче. «Зачем ты ушла и за кем?»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 Тёмный румянец, батистовая косоворотка. Приезжать к вам каждый день и видеть твое платье, Тоже батистовое, легкое, молодое, Видеть твои голые руки, почти черные от солнца И от крови наших предков, татарские сияющие глаза, Не видящие меня глаза, желтую розу в угольных волосах, Твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку. Даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом и притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона. Это было для меня... Она, а не я во всем виновата, с трудом сказала Вера. Нет. Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву? Собиралась, россия пела что-то, не видя меня, поглощенное своими мечтами, уверенностью в счастье. Я вас поехал провожать верхом в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленя, разовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона. — Ах! — сказал стрешнев со злобой и со слезами, и опять лег на подушку. От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я всё еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге и плакал. Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница. И, чувствуя на губах теплую соль слёз,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 Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево с бесцветной, кое-где уцелевшей зеленью. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала, «Дмитрий приехал». «Подождет!» — ответил Стрешнев, не поднимая глаз. Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь. Под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее. От черных волос пудра на лице казалось розовее. Сухое жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинуто назад. Сквозь жесткую и курчаво-серую бородку глядел большой кадык. На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик с соловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломы, тоже заиндивевший, Ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими и ржавоатластными цветами. Проводил ее стрешнев под потевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником. Мерин задирал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало. Небо было кроткое, ясное. Возле большой дороги мужик неожиданно сказал, «А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил». Вера обернулась застенчивой улыбкой. Стреж снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его сидеющему виску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 Она тоже останавливалась, садилась. «Куда же я пойду?» — как бы спрашивала она. И как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думала он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда. В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, Над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, С иссокших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, Только изредка перелетая, перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.